глава 7. мысли о Джине и о том как я ошибался в ней не давали мне покоя до самого вечера хотя здраво рассуждая все было логично со стороны тех бессмертных с которыми я сегодня общался а в том что это были именно они я уже нисколько не сомневался слишком необычен был разговор и слишком много они знали да и джина которая будучи секретарем лучшей школы японии явно находилась на этом месте не просто так. Она могла отслеживать сильных одаренных и докладывать о них своим боссам. Мое же появление и стремительный взлет явно вызвали кое-у-кого интерес, и ее видимая ненавязчивость сыграла со мной плохую шутку. Господин Реми, раздавшийся голос у двери, прервал суматоху в моих мыслях, поскольку в них я был погружен почти весь день. Вспоминая все наши разговоры с Джиной, все свои слова, а также то, что она могла случайно услышать. К счастью, моя натура отсекала всех лишних людей от информации, которая была им не предназначена, так что ничего важного она не могла знать. Хоть в этом я мог быть спокоен. Реми! Я повернулся на стуле. У входа стояла Аяка Тайра, смотрящая на меня с обеспокоенным видом. Что-то случилось? Секретари сказали, ты весь день сидишь в заперти и не отвечаешь на вызовы. Просто задумался, я пожал плечами. Что-то хотела. Не знаю, как ты к этому отнесешься, но вот». Она смутилась, но подошла ко мне и протянула белый конверт, на котором было мое имя. «Что это?» — удивился я. «Приглашение на свадьбу», — лаконично ответила она. «Вы знакомы чуть больше месяца», — удивился я, открывая и читая приглашение. Реми, я уже не восемнадцатилетняя летняя девочка, чтобы ждать прихода большой любви и принца на белом коне», — слабо улыбнулась она. «Он в меня влюблен, я хорошо к нему отношусь. И, главное, давно знаю, поэтому хочу попробовать еще раз. Ты знаешь мою историю, и мне бы хотелось, чтобы в этот раз у меня все получилось». «Если честно, я не сильно хочу смотреть на все это», — признался я. «Как ты посчитаешь нужным, так и делай», — она склонила голову. «У меня к тебе теплые чувства. Ты меня вытащил из депрессии. Пригласить тебя я посчитала правильным поступком». «Хорошо, я подумаю». «Я вам нужна, господин Рэми, или могу идти?» Перешла она на официальный тон. «Нужна», — я вспомнил о проблеме, которую отложил в свете случившегося. Нам нужен административный директор, который будет отвечать за размещение людей, строительство жилья на нашей территории, а также всю коммунальную службу квартала. Вскоре целых два завода будут переноситься в Японию, и мне бы хотелось иметь одного ответственного за это». Девушка задумалась, «Сейчас и так большинство талантливых и перспективных людей работают на Арасака, заметила она. Все, кто хотел сам, уже к нам перешли. Остались только те, кто либо предан своему клану, либо ждет лучшего предложения. — У тебя есть кто-то на примете? — понял я по ее пояснению. — Да, но разговаривать с ним нужно будет только вам, — кивнула она. — Это большой человек, его знают многие не только в клане Тайра. — Заинтриговала, — улыбнулся я. — Кто же это известная личность? «Вы его тоже знаете. Директор Н.Х.К. Господин Шинки», — ответила Аяка. Тут я сильно удивился. Я правда его знал, поскольку с тем объемом рекламы, что заказывал на телевидении, я стал на короткий промежуток времени самым крупным заказчиком у них и, разумеется, неоднократно пересекался с господином Шином. Но вот то, что он ищет работу, было для меня удивительно. Об этом я и поведал Аяке. А он и не ищет работу, господин Рми, улыбнулась она мне. Он уважаемый человек на своем месте, вхож в императорский дворец, также в главные кланы. А, -а, -а ну рассматривает хорошее предложение, понял я, задумываясь. Неси тогда контракт для директоров, давай его составим так, чтобы его заинтересовать. Хорошо, сейчас вернусь, кивнула она. Да, и Джинни скажи, чтобы зашла. Когда секретарь вошла в кабинет, я спокойно сказал. «Созвонись, пожалуйста, с секретарем господина Шина. Попроси о встрече на завтра». «Время удобное ему?» — уточнила она, записывая в блокнот. «Да», — согласился я. «Предупредите Лизиум, господин Реми, что вы будете у них ужинать?» — подняла она на меня взгляд. «Вы сегодня не обедали?» «Пожалуй, да», — согласился я. «И собери мои вещи в своей квартире. Завтра их заберут. Слушаюсь». Она склонилась в поклоне, а на эмоциональном уровне я не почувствовал ни капли сожаления. Все тот же ровный фон влюбленности и преданности, который висел, словно статичная картинка. Повернувшись на стуле, я снова стал смотреть на город, который был все так же темен в наступающих сумерках, как и в день моего прибытия сюда. Экономия электроэнергии была тотальной. Вскоре пришла Аяка, и мы засели с ней за контракт, с которым я собирался завтра поехать к своему новому административному директору и сразу же выдать перечень его дел на новом месте, чтобы не было скучно. Разумеется, ужинать я не поехал. Джина заказала еду оттуда нам в кабинет, когда поняла, что уже 11 часов, а мы с Аякой даже не думаем заканчивать работу. Освободились мы в первый час ночи, поэтому я довез девушку до дома, а сам направился в гостиницу, поскольку своего дома пока еще не было. Стройка еще шла и тоже отвлекала меня от текущих забот. Хотелось переложить ее на кого-то квалифицированного и менее занятого. На следующий день, в назначенное время, я поехал в уже знакомое мне место и привычно поднялся на нужный этаж. Господин Реми из-за огромного стола в просторном кабинете поднялся тучный японец с мягкой улыбкой. «Рад вас видеть. Вы всегда мой самый лучший гость. И самый дорогой», — улыбнулся я, пожимая толстые пальцы сосиски. «Что-то случилось», — обеспокоился он. «Мы нарушили какие-то временные рамки. Вы обычно не просите об экстренных встречах?» «Нет. Точнее, да». Я протянул руку назад, и Джина дала мне папку. Я достал из нее контракт и протянул ему. — Прошу ознакомиться. Он сначала занервничал, но затем предложил мне сесть и сам опустился в свое кресло, приступив к чтению. Пару раз он из-под лобья смотрел на меня, но ничего не говорил и продолжил чтение. Заняло у него это почти двадцать минут, в течение которых я терпеливо ждал, рассматривая его кабинет, своей аскетичностью и простотой, похожей на мой. Закончив ознакомление, он положил бумаги на стол и тяжело вздохнул. «Какие будут мои задачи?» Я пошевелил рукой, и Джина, сделав пару шагов, передала ему следующие документы, где я вчера с Аякой расписал все, что нужно будет делать новому административному директору. Здесь он лишь бегло пробежался взглядом и тоже отложил документы. «Вас не смущает, господин Рамиш, что я медиа-менеджер?» — поинтересовался он. «Вы видели пункт 7.16?» — поднял я бровь. «Да. Он показался мне странным, что если я справлюсь, то возможен дальнейший перевод меня обратно в медионаправление У вас ведь, насколько я знаю, нет своих каналов или газет?» «Пока нет», — улыбнулся я. Он остро посмотрел на меня, тяжело вздохнул и, достав ручку, подписал оба документа, передав мне по одному экземпляру. «Через неделю я буду воросака», — прокомментировал он свои действия. «Распоряжусь выделить вам место на этаже директоров», — улыбнулся я, поднимаясь и протягивая ему руку. Он быстро вскочил с кресла, бодрым колобком подбежал ко мне и пожал ее. «Рад приветствовать вас в корпорации, господин Шин». — Взаимно, господин Реми. — Ну и, конечно, всех компетентных сотрудников, которых вы посчитаете нужным взять с собой, мы, разумеется, возьмем с радостью, — добавил я. — С госпожой Аяка Тайра вы знакомы, так что позвоните ей и согласуйте эти мелочи. — Господин Реми, а если их будет много? — осторожно спросил он. — За эти годы я собрал у себя очень сильную команду. «Вам не стоит беспокоиться, господин Шин. По вашей рекомендации мы возьмем всех», — спокойно ответил я. «И пусть они первое время пробудут в оплачиваемом нами отпуске, но, поверьте, мы всем им найдем вскоре достойное применение. А конкретно вам будет экстренная задача по подготовке места. Заводы начнут разбирать через месяц, еще через один произойдет их транспортировка в Японию». А у нас сейчас, на том месте, где они должны стоять, еще конь не валялся. Настолько медленно все строится. Я понял, господин Рами. Начну знакомиться со всем и входить в рабочий ритм, как только передам дела в NHK. Тогда до встречи, господин Шин». Он кивнул, и я оставил его крайне озадаченным произошедшим. Когда мы спускались вниз, Джина тихо сказала «Господин Рэмей, вам звонила госпожа Нацука Аба. Хотела поговорить». Сев в машину, я достал телефон и набрал номер. «Нацука, привет! Искала меня?» «Господин Рами, доброе утро!» Голос девушки звучало беспокойно. «К нам пришла повестка в суд. Господин Такаюки Ора обвиняет вас в мошенничестве и требует вернуть доступ его компании к расчетным счетам. Ты где сейчас?» «В офисе». «Я свободен, сейчас подъеду». «Патрик на месте?» «Господин Ухара рядом со мной сейчас, слушать наш разговор», сказала она, и в трубке прозвучал мужской голос. «Доброе утро, господин Рамий!» «Доброе, Патрик! Скоро буду у вас! Ждем!» заверил он. Вышли меня встречать оба юриста, так что, поздоровавшись, мы пошли в кабинет Патрика, где он показал саму повестку и предварительные переговоры с юристами Абы. «Какое, интересно, это ко мне имеет отношение, если я давно уже не управляющий в Такаюке и Ко», — поинтересовался я у Патрика. «Ну, заявитель настаивает, что вы обнулили все счета его фирмы после того, как он вас уволил», — тот пожал плечами. «У вас есть документы, которые доказывают, что у вас не было полного доступа к счетам Такаюки и Ко?» «Разумеется», — улыбнулся я. «Еще бы. Ведь на эти счета деньги поступали с офшоров. На них я ничего не хранил», — хмыкнул я про себя. «Похоже, такаюки еще не понял, какой пи*** ему грозит». «Я-то думал, к моменту, когда это обнаружат, он соберет свои вещи и сбежит из Японии». «О, ну тогда пришлите их нам. Я с ними ознакомлюсь». Спокойнее выдохнул Патрик. «Мой секретарь за ними поехал, а скоро привезет нужные документы». — Вы, может быть, можете нам еще что-то важное сказать? — заволновалась Нацука. — Понимаете, господин Ремей, клан Абе вложил большие деньги в проект господина Такаюки, став по факту его совладельцем, как еще и привлек к нему несколько других крупных кланов. Поэтому новости о том, что на счетах фирмы нет денег, а следовательно, нечем будет выплачивать дивиденды акционерам и держателям ферм, быстро распространяется среди всех заинтересованных. — К сожалению, я вообще ничего об этом не знаю, — цинично соврал я. Росака была просто поставщиком товара, выпуская его по заданным требованиям. Что там дальше с ним происходило, не наше дело. Да и к тому же, сами знаете, Такаюки два месяца назад, Расторг, все контракты с нами, поэтому я был сильно удивлен его внезапными претензиями. На его месте я бы вообще в суд не пошел. — покачал головой Патрик. — Огласка того, что на счетах нет денег, это прямой путь к банкротству и куче претензий. Здесь не отделаешься простым штрафом. — Ну, значит, тем более хорошо, что ни я, ни Арасака в этом не замешаны, — улыбнулся я, поднимаясь. — Держите меня в курсе. Если что, Нацука, звони мне напрямую. У тебя же есть мой телефон? Я постараюсь, — смущенно улыбнулась мне девушка. — Все, до связи. Пошел я на выход, а затем к машине. Правда, не успел сесть в нее, как на телефон, просто обрушился вал звонков от обеспокоенных знакомых с вопросами. А не знаю ли я, что это пошел за слух, что у Такаюки и Ко проблемы с наличными деньгами. Я лишь говорил, что да, тоже такое слышал, но достоверных данных у меня нет. Прошло всего четыре часа с этого момента, затем. В Токио начался ад. Десятки тысяч человек заняли все пространство рядом с офисами продаж, спрашивая, что это за слухи такие пошли по городу, и стоит ли им волноваться за свои деньги, ведь следующий массовый выкуп ферм был лишь через четыре месяца. Особенно переживали те, у кого выкуп только наступил, И они пытались со своими фермами пробиться в офисы Такаюки и Ко, чтобы сдать фермы с выращенными муравьями. Деньги у Такаюки все же были. Не зря он параллельно продавал товар. Так что товар принимали и оплачивали его без проблем. И это немного успокоило народ. Он даже выступил вечером по телевидению о том, что слухи распускают его конкуренты. Вкладчикам бояться нечего, все свои обязательства он и компания исполняют. Показали даже репортажи с разных мест Японии о получении денег. Это, правда, успокоило простой народ, но, разумеется, не кланы. С момента своего ухода я, разумеется, убрал всю оплачиваемую рекламу с телевидения и улиц города, так что новые продажи у Такаюки шли не так хорошо, как раньше когда о фермах и прибылях, которые они могут приносить любому, говорилось с каждого утюга. Сейчас новые продажи обеспечивались чистой инерцией, но для умных людей отсутствие массовой рекламы послужило тревожным звоночком, а учитывая суммы, которые были вложены в Такаюки и Ко, к руководителю этой компании, видимо, тоже стали звонить. Так что спать я лег в одном городе, а проснулся в совершенно другом. Такаюки, видимо, поговорив вчера с кем-то из своих бывших друзей, собрал ночью все остатки денег со счетов Такаюки Яко и, и исчез в неизвестном направлении. И об этом утром стало известно всем. То, что было вчера в городе, показалось просто детским утренником по сравнению с тем, что творилось на улицах сегодня. Мне даже позвонила Аяка и попросила объявить сотрудникам оплачиваемый выходной день поскольку возможности добраться до работы не было ни у кого. И, выглянув в окно гостиницы, я охотно в это верил. Уже не десятки, а сотни тысяч человек вламывались в закрытые офисы Такаюки и Ко, где не было ни единого человека, и искали деньги, которых там, разумеется, не было. К вечеру, когда на улице выплеснулись многие люди, которые поняли, что, возможно, лишились вообще всех своих денег, Император был вынужден выступить по телевидению лично, попытался успокоить население, а также призвать к порядку кланы и войска, которые попытались навести порядок. Я еще вчера приказал всем не мешать людям из гетто требовать свои законные деньги, так что мы ни во что не вмешивались, в то время как протесты людей все больше набирали обороты. Буквально за один день все их мечты, все надежды рухнули, и они остались без копейки денег, поскольку все было вложено в фермы, которые теперь сотнями тысяч коробок валялись на улицах, никому не нужные. Главного ответчика и лицо, на котором держалась вся медийная составляющая проекта, объявили в розыск, все остальные работники просто сказали, что им объявили об увольнении, даже не выплатив заработную плату за прошлый месяц. С каждым следующим днем город все больше погружался в хаос, поэтому император был вынужден сначала объявить комендантский час, запрещающий появляться на улицах любому жителю после восьми вечера, а затем и военное положение, когда стало понятно, что люди требуют вернуть им деньги. Первое же столкновение кланов с простыми людьми обернулось огромным кровопролитием. Неодаренные не могли противостоять грубой силе, так что одаренные, клановые, просто косой смерти прошлись по бастующим, чем вызвали всеобщую ненависть к себе. Я же тем временем появился на экранах телевизоров и как представитель японской компании объявил о том, что компания Аросака всегда заботится и будет заботиться о людях. Поэтому, отчетливо понимая, в какое отчаянное положение попали простые граждане, невиновные в том, что их доверием воспользовались. Я принял решение за свой счет по всей Японии объявить акцию. В течение месяца один раз в день в кафе «Макдональдс» любой человек, пострадавший от действий мошенников с муравьиными фермами, получит гамбургер и стакан горячего кофе. Дети получат два гамбургера и колу. Попросив у жителей иметь мужество жить дальше, а также любить нашего императора, который пытается уладить ситуацию, я низко по-японски поклонился и попрощался. Данное выступление вызвало эффект разорвавшейся бомбы, особенно когда телевизионщики, конечно, купленные мной, стали крутить по телевидению ролики с раздачей еды нуждающимся. Голодные матери тянули руки к еде, тонкие детские ручки брали положенные им гамбургеры и напитки, и все кланялись сотрудникам Макдональдс, благодаря их за работу. Теперь на одной чаше весов оказались кланы, оставляющие за собой на улицах трупы бастующих, с другой же одинокая, скромная компания Арасака, раздающая еду этим протестующим. Там, где принимались решения, быстро поняли эту разницу. И мне пришел вызов во дворец.